Никовошеньки. Нет, мне не холодно. Мне всё нравится. В моих глазах начало темнеть. Я потеряла во тьме знак равенства с людьми, кто мог бы стать дорог мне. Мною слишком много всего прочитано, чтобы я читалась легко сама. Где же это слыхано или видано, чтобы такой да сводить с ума? Они приходят в мой дом влюблённые. Мы говорим до утра и пьём. Но что-то к ним неопределённое Выходит в полночь в дверной проём. И губы алые губ касаются, И руки рук, но душа души Никак не может коснуться С завистью к другим, ломая карандаши. Я потеряла во тьме знак равенства Самой себе и равна нулю. Скажи, как с горечью этой справиться? Я никогошеньки не люблю.